Дервиш постучал посохом в калитку. За старой крагачевой дверцей послышался старческий кашель. На пороге появился старик, сухой и сгорбный, в белоснежной чулме. «Ягу-я-хак!» — запел Дервиш. Старик всматриваясь слезящимися красными глазами, пошарил в складках свернутого из материи пояса и вытащил старый кожаный кошель. Он порылся в нем бескровными восковыми пальцами и достал черную тонкую монету. — Ахумселя! — воскликнул Дервиш, прижимая монету к лбу и губам. — Кто живет в этом доме? За кого я могу вознести молитвы единственному? — Я живу в этом доме. Но принадлежит он не мне, а кузнецу коры Максуму. На главном базаре все знают обширную кузницу и оружейную мастерскую коры Максума. Служителям веры он в подаяниях не отказывает. А каким именем судьба одарила тебя, делатель чудес? Не называй меня высоким словом «делатель чудес». Я старый шахский летописец мерзаю Юсуф. И могу только добавить стихами поэта. Я прожил жизнь, как ющная скотина. Я раб своих детей и пленнику семьи. На пальцах я сочту все, что имею. Мой бедный дом и сотни тысяч бед. А выйти из беды надежды нет. «Нет, нет, ты все же делатель чудес», — сказал Дервиш. «Ты пожертвовал черный Дюрхем, и так как твое подаяние исходило из благородного порыва сердца, дерхем сразу обратился в полноценный динар из чистого золота». Старик наклонился к темной, похожей на птичью, лапу ладони Дервиша, на которой лежал золотой динар с выпуклой надписью. «В моей долгой жизни...» Я никогда не видал чудес, о которых говорят священные книги. Или ты, Дервиш, способен делать чудеса, или же ты, как фокусник на базаре, хочешь посмеяться над полуслепым стариком? Но ты можешь испытать этот Динар. Пошли твоего слугу на базар, и он принесет тебе целую корзину и жареного кебаба, и вареной лапши, и меду, и сладких дынь. Может быть, ты даже уделишь тогда от этого изобилия бедному путнику, пришедшему сюда прямо из далекого Багдада. «Так ты пришел из славного Багдада? В таком случае заходи в мой дом». И расскажи о том, что ты там видел, а я испытаю силу твоего удивительного динара.